Глава 16. Обратившись к закону крови, я начал постепенно ускорять кровообращение, быстро доведя его до скорости, когда сердце обычного человека уже не выдержало бы, лопнув как переспелый фрукт. Из-за долгого нахождения на пути к ступени идущего, постоянных тренировок и попыток познания закона крови, мой организм может выдержать намного большие нагрузки. Именно благодаря последнему я хоть как-то мог выходить живым после дружественных спаррингов, которые устраивали мои братья и сестры. Благодаря отработанному контролю мышцы в моем теле налились силой и постепенно я начал подниматься. Сначала выпрямил спину, перестав держаться руками за плиты площади. потом поднялся постепенно с колен и, несмотря на мастера и даже немного отвернувшись от него, чтобы он не увидел налившихся кровью глаз, пошел вперед. «Будет лучше, если он не поймет, что я использую закон». Взор застилала кровавая пелена, но ошибиться не боялся. Таким образом, я мог нанести себе травму, которую исправить потом будет довольно проблемно, но на самом деле я в этот момент даже не мог думать об этом, просто упрямо шел прямо. Слишком много сил тратилось на поддержание подобной продуктивности организма. На лишние мысли не оставалось ресурсов. По сути. Я сейчас шел только за счет временного физического усиления, таким топорным способом обходя тот момент, что я еще не могу чувствовать энергию, а значит, имею слишком слабые шансы пройти это испытание. Пройдя половину пути, я услышал треск, а затем правую ногу прострелила боль. Это не выдержала оказываемой на нее нагрузки стопа. Еще никогда я не испытывал подобного. Кажется, мое тело стало в десятки раз тяжелее, и оно протестовало от дальнейших шагов. Сознание почти померкло. Сосредоточив все силы, чтобы не отключиться, простоял так, кажется, несколько минут хоть и знал, что дорога каждая секунда. Просто если бы я не дал себе такую передышку, то чувствую, что следующий шаг я бы просто не сделал. Не имея возможности посмотреть в сторону экзаменатора, стал представлять его небрежно презрительную улыбку и снова злость и ярость, как и много раз до этого, помогают взбодриться направляю энергию закона в ступню и заставляю кровь там остановиться, загустеть. Долго поддерживать такое состояние не могу, так как управлять законами на моем уровне нормально не получается. Без осознанной подпитки они практически не работают. А я и так делаю с этим законом вещи, которые вызывают удивление у моего отца. Пускай он и пытался это скрыть за маской невозмутимости. То, что еще мог контролировать, просто направил в ноги, делая ставку на последний рывок. Оставшуюся часть маршрута не прошел, а пробежал, выжимая все соки из своего организма. Перешагнув золотую черту, я все же не выдержал. Ноги подкосились, а я, не сумев сохранить равновесие, упал на плиты. Слишком дорого мне стало это испытание но все же, даже не пройдя стадию идущего, я смог это сделать. Интересно, а как много таких же поступающих в школу смогли бы пройти эту площадь, находясь в таких же условиях? В тот же момент давление исчезло, и послышались комментарии, заставившие меня как радоваться, так и печалиться. «Ты прошел испытание». Не особо довольным тоном произнес мастер. «Но советую тебе сдаться. Спаринг ты можешь и не пережить». «Решай!» — прикрикнул он на меня. «У тебя минута». После этих слов стал по мере своих сил приводить себя в порядок. Связки на левой ступне сильно растянуты, судя по болевым ощущениям. Многострадальная левая рука снова пострадала, получив царапины при падении на четвереньки, да и мышцы сковала от судорог боли. Видимо, я неосознанно на нее перевел часть своего веса во время попытки подняться на ноги, вот они и перенапряглись. Но хоть в этот раз она не фаворит, все-таки уступила первенство правой ступне. Благо, кровопотерю удалось остановить с помощью закона крови. Правда, снимать сапог я не решился, чтобы не видеть, в каком она ужасающем состоянии. В голове проносились подобные мысли, пока я хоть как-то пытался привести тело в тонус, несмотря на оказанные ранее сверхнагрузки. На тренировках я часто выжимал из себя все, что мог, в надежде преодолеть свои пределы и таким образом прорваться на ступень чувствующего. Но таких нагрузок я даже представить себе не мог. Хорошо, хоть я уделял развитию тела должное внимание, а то, боюсь, исход этого испытания был бы иным. Мастер ждал, кажется, смотря на меня, столикой любопытства, но это продлилось недолго. Еще до того, как он успел что-то сказать, я решаюсь перебить его. «Готов продолжить!» — хриплым голосом произношу и начинаю натужно кашлять, сплевывая кровь. Это было из-за внутренних повреждений. Но благо после этого приступ кашля прошел, и я смог спокойно вздохнуть. Брезгливо посмотрев на это зрелище, мастер развернулся, не говоря ни слова. Мне бы еще хотя бы полчаса, а то и час, и, возможно, удалось бы привести организм в более-менее нормальное состояние. Но никто давать мне дополнительное время для отдыха не собирался. С усилием встав, последовал за мастером. Подворачивая правую ногу и прижимая левую руку к груди, я, закусив губу, Старался не сильно отставать и в то же время пребывать в поверхностной медитации, чтобы направить внутренние резервы организма на восстановление. Как-никак, моим единственным преимуществом была повышенная, благодаря закону крови, регенерация. Последнее хотя бы не требовало обращения непосредственно к самому закону, чтобы добиться результата. Пройдя до здания, мастер сказал, не оборачиваясь ⁇ ЖДИ ⁇ Расслабленно опустившись на землю, с грустью рассматриваю набухающие кровопотеки по всему телу. У всего есть цена. Как и в том, что я использую закон крови без использования энергии, так как попросту не могу пока ей управлять. И все же... Это была еще одна небольшая передышка, и не воспользоваться ей для восстановления я просто не мог. Хоть и было любопытно рассмотреть здание в подробностях, особенно барельефы на колоннах. Пытаюсь понять, как пройти остальные испытания, но в голову ничего не приходит. Да и не знаю я, что меня на самом деле может ждать дальше. Даже это испытание с духовным давлением оказалось для меня неожиданным. Хоть я и предполагал, что ждать. Но одно дело предполагать, а другое испытать на себе. Все козыри уже истрачены. Похоже, проверяющий ничего не заметил. Это, наверное, единственное, что хорошо. Однако дальше не просто не хватит энергии для поддержания закона. Я не могу ей управлять и чувствовать напрямую. Но у меня сейчас сильная слабость. Все силы организма брошены на залатывание повреждений. Если попытаться вызвать закон в надежде, что организм интуитивно поделится с ним энергией, выйдет только хуже. Тут уже пойдут затраты жизненных сил, а это только усугубит ситуацию. Закон крови, на самом деле, сложен в постижении, хоть мне и удалось немного в нем продвинуться, что уже считается невиданным достижением. Да, единственное, чем я мог похвастаться. Жаль, что этого мало, чтобы продолжить путь возвышения. По словам отца, этот закон состоит из частей законов воды и жизни являясь в то же время более сложной их производной и самостоятельным аспектом, который можно изучить. Жизнь – одним из высших законов, а вода – это вообще закон первоэлементов. Они не терпят пренебрежения к себе. Если осознанно использовать их, когда понимаешь, что нельзя, нет ни энергии, ни силы воли для удержания, то можно получить плачевный результат. Высшие законы все равно заберут причитающуюся им энергию, если самой энергии нет, то последует растрата жизненных сил. Благодаря сильному сродству для меня это несет меньшую травмоопасность, но до определенной черты, после которой меня ждет сильная отдача, которую я могу и не пережить и уже на первом этапе испытания я подошел слишком близко к черте. Прошло не меньше получаса до появления на площади нового действующего лица. Я только в последний момент ощутил его присутствие, слегка отвлекаясь от восстановительной медитации. В нескольких метрах от меня встал молодой светловолосый практик, Внешне примерно 15-18 лет. Вся одежда, состоящая из неизменных для практиков империи рубашки и штанов в сочетании с сапогами, новоприбывшего была расшита золотыми узорами роз на черном фоне. Это напоминало какие-то родовые знаки, но я что-то не мог припомнить, чтобы читал о чем-то похожем. Впрочем, империя обширна а книги, находящиеся в павильоне, могли банально устареть. В то же время на одежде неизвестного мне практика были кожаные элементы защиты, которые прикрывали его плечи и суставы на руках и ногах. Предплечье же было защищено металлическими нарукавниками. На поясе парня висел узкий меч, на гарду которого он расслабленно положил руку. А вот его ножны были ярко белыми, выделяясь, приковывая к себе все внимание. Правда, на самих ножнах, если приглядеться, можно было рассмотреть те же узоры, что и на одежде и элементах защиты. Даже интересно, зачем ему потребовалось так одеваться? Или же все это выполнено из высокоранговых материалов? Если последнее, то насколько же богата семья этого практика, если смогла обеспечить его такими вещами? И, кстати, откуда он появился? Ведь парень пришел без сопровождения мастера школы. Или же здесь имеется несколько полос испытаний? Одни вопросы, и никто почему-то не спешит давать ответы новоприбывшему не пришлось долго ждать. Почти сразу появился мастер, проводивший мое испытание в сопровождении ученика и еще одного мастера, судя по золотому кулону, небрежно висящему на груди в форме герба школы. Это был мастер Ор. Внешность его была неприметна. Одежда однотонно зеленого цвета, Получается, это что-то вроде униформы для учителей данной школы. Седые волосы указывали вроде бы на большой возраст мужчины, но на лице было лишь несколько морщин, так что однозначно сказать было сложно. Сильное тело, как у любого практика, достигшего средних степеней возвышения, не скрывалось, даже несмотря на свободно сидящую рубашку. Выделяло его лишь два признака – наличие кулона с гербом и отсутствие одного глаза, закрытого черной повязкой. Впрочем, последнее не скрывало разрез, наискось прошедший по пустой глазнице. Мастер с почтением посмотрел на главу школы и указал в сторону новых практиков, желающих поступить в его учебное заведение. На это он получил кивок и разрешение уйти, что он и сделал, отправившись к вратам. Я попытался вскочить на ноги, но был остановлен жестом мужчины. Что же, значит, воспользуюсь этим, чтобы продолжить медитацию. Возможно, именно эти дополнительные секунды дадут мне шанс пройти дальше.